Чипаев учит Петьку, как быть хорошим командиром. Вот, допустим, приходишь ты, Петька, ко мне, а я сижу, чай пью. И ты садись, чай пей. Вот приходишь ты, а я сижу, мясо ем. И ты садись, чай пей.